Санкт-Петербург, 28 сентября 2020 года Встреча состоялась буквально на следующий день в том же баре неподалеку от Витебского вокзала. Но на этот раз Боря не читал в ожидании клиента, а был сосредоточен и энергичен. «Что удалось узнать?» — спросил Олег, делая глоток великолепного эспрессо, только что поставленного перед ним кэпом. «Объект явно ведет двойную или даже тройную жизнь, причем давно», — неспешно начал Боря. «Но для того, чтобы сказать более предметно, мне нужно получить от тебя добро на контакт с некоторыми людьми». «Наш мальчик посещает некую танцевальную студию» войти в которую не представляется возможным. Чтобы получить туда доступ, мне нужно понаблюдать именно за ней, чтобы понять, через кого можно туда попасть. Если это какой-то закрытый клуб, а у меня есть подозрение, что это именно так, то туда наверняка наведывается кто-нибудь, чье лицо покажется нам знакомым. И тогда станет понятно, как выйти на владельца и у кого вообще... Получить информацию. Привлекай всех, кого сочтешь нужным, кивнул Олег. Но в этот танцевальный клуб попади. Понял тебя, кивнул Боря и, сделав глоток почти бесцветного чая, блаженно зажмурился. Печенкой, чую, что втравил ты меня в такую историю, рядом с которой наше предыдущее дельце покажется милой прогулкой на лужайке. «Ты против?» Олег, в свою очередь, снова пригубил чашечку с кофе и тоже довольно вздохнул. «Ни в коем случае». Боря покачал головой и уточнил. «Могут понадобиться расходы. Твой клиент готов к этому?» «Без проблем», — отмахнулся Олег, который как раз сегодня обсудил с Алексеем финансовый вопрос и в очередной раз получил заверение в практически неограниченном кредите. — Об этом можешь не волноваться, хотя все же постарайся без фанатизма. — Обижаешь? — хмыкнул Бори и спросил. — Если допустимо, поделись, что уже удалось узнать. Я же понимаю, что ты работаешь не только со мной, но это в том случае, если информация поможет мне, а не обременит лишними знаниями. Это иногда бывает вредно для здоровья. — Знаешь, — Олег задумался, — пока ничего конкретного нет. Наш мальчик идеален просто до тошноты. Дом, работа, массаж или спортзал — дом. И так по кругу. Хорошо, хоть ты что-то нарыл, а то просто катастрофа. Хуже нет. Вот знаю, чую, что замазан в какой-то мерзости по самые уши, а никаких намеков. То есть днем — «Он в этот самый клуб не наведывается?» — уточнил Боря на всякий случай. Наблюдатели ни разу не упоминали о нем. Олег откинулся на спинку стула. «Кого ты планируешь привлечь? Или это чисто твои люди, которых не хочется светить?» «Не так, чтобы...» — задумался Боря... И что-то, просчитав про себя, сказал, «Пока просто посажу мальчиков для круглосуточного наблюдения за дверью. Пусть фиксирует всех, кто будет входить или выходить. Потом отфильтрую того, на кого у меня есть выходы. Попробую добыть рекомендацию и пробраться внутрь». «Давай», — одобрил план Олег и, попрощавшись, вышел. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как в кармане куртки завибрировал телефон, и, бросив быстрый взгляд на экран, он понял, что звонит один из тех, кого он посадил на прослушку. «Слушаю», — внутри знакомо завибрировало предчувствие того, что началось. Казалось, будто что-то изменилось в окружающем пространстве, сделав его кристально четким и ясным. Это чувство было Олегу прекрасно знакомо. Именно оно вспыхивало у него внутри перед какими-то глобальными событиями. Объект едет в областную администрацию. Только что созванивался с неким Сергеем, который заверил его, что, цитирую, «Естественно, ты был у меня», обсуждали поправки к поправкам. Наши действия. Голос агента был по-деловому сух и безлик. «Ведите его до администрации. Я через пятнадцать минут буду там и приму его у вас», — скомандовал Олег, выруливая на набережную и направляясь к нужному адресу. «Только бы успеть и не упустить», — думал он, нахально подрезая попутные машины и бессовестным образом игнорируя возмущенные сигналы. Но высшие силы, видимо, Решили, что пора переводить игру в более активную фазу, и до областной администрации Олег добрался не просто вовремя. Он примчался туда на несколько минут раньше Завьялова. Припарковавшись так, чтобы машина не бросалась в глаза, Олег, быстренько пользуясь зеркалом заднего вида, изменил внешность и неспешно выбрался из автомобиля. Стараясь не попадать в зону видимости для камер наблюдения, расположенных у входа в администрацию, он сделал вид, что разговаривает по телефону. Не прошло и десяти минут, как неподалеку от входа остановилась машина Завьялова. И сам он на ходу, запахивая куртку, быстрым шагом направился к дверям. Олег тут же пристроился за ним, приготовив удостоверение, которое, впрочем, не понадобилось, так как на входе стоял тот самый охранник, с которым он беседовал в прошлый раз. Увидев Олега, тот едва заметно кивнул ему, перевел взгляд на Завьялова и тут же придал лицу непроницаемое выражение. «Доброго вечера». Поздоровался Олег, и охранник тут же шепнул. «Тот, кем вы интересовались, недавно пришел, в аккурат полчаса назад». «Благодарю за службу», — серьезно ответил Олег, сильно сомневаясь, что случайно выбранный в интернете мужчина посетил сегодня областную администрацию. «Хотя жизнь обладает весьма специфическим чувством юмора, так что зарекаться никогда нельзя». Завьялов же, не считающий нужным здороваться с каким-то там охранником, быстрым шагом поднялся по ступенькам и свернул в коридор, ведущий к кафе. Олег быстро пробормотал что-то невнятно в духе того, что служба не ждет, и припустил вслед за ним. К счастью, Димочка остановился, чтобы завязать шнурок на модном ботинке, и Олег спокойно обогнал его, чутко прислушиваясь к движениям за спиной и стараясь уловить тот момент, когда Завьялов свернет к нужной двери. Долго ждать не пришлось. Сзади послышался негромкий щелчок замка, и Олег осторожно подошел к только что закрывшейся двери. Он практически прижался ухом к двери, делая вид, что что-то уронил, а теперь собирает с пола, но смог услышать, как приглушенно хлопнула вторая, ведущая на улицу, дверь. Олег тут же проследовал по пути, по которому только что прошел Димочка, и, приоткрыв дверь на улицу, успел увидеть, как Завьялов садится в такси. Запомнив номер, Олег аккуратно прикрыл дверь, так как не пешком же следить за объектом. Вернувшись к оставленному автомобилю, он перегнал его на Лафонскую, где, к его счастью, освободилось место, и стал ждать возвращения господина Завьялова. Вернулся Димочка через два с половиной часа, и, вопреки ожиданиям Олега, который предполагал, что объект будет доволен, и благодушен, нервничал и однозначно был раздражен. Что уж пошло не так, Олег не знал. Ему было важно другое. Вернулся Завьялов не на той машине, на которой уехал. Значит, для своих загадочных поездок он постоянным транспортом не пользуется. Интересно, почему? Шифруется? Настолько не доверяет непосторонним людям. Очень интересно. Рубашка на этот раз была та же самая, и Олег невольно задумался, а не ищет ли он черную кошку в темной комнате, где хвостатой давно уже нет. Впрочем, чутье говорило, что все правильно. Завьялов замешан в чем-то, мягко говоря, неприглядном. Будучи практически уверенным в том, что после администрации Дима отправится обратно на работу, а оттуда уже по привычному маршруту через массажиста домой, Олег на всякий случай решил в этом убедиться и буквально через десять минут понял, как правильно поступил. Отпустив такси, Завьялов снова прошел через здание администрации и вызвал новую машину. Олег уже привычно пристроился через пару автомобилей и вскоре понял, что объект направляется не в сторону дома, а совершенно в противоположный конец города. И мысли, которые возникали в связи с этим, были достаточно тревожными. Когда такси, в котором ехал Димочка, свернуло в сторону огромного нового района, Олег уже практически не сомневался – куда едет господин будущий депутат. Когда же такси затормозило возле огромного здания нового бизнес-центра, даже последние сомнения улетучились. Это была именно та современная высотка из бетона и тонированного стекла, в которой располагался офис Елены. Завьялов Вышел из машины и, надвинув бейсболку так, чтобы она закрывала половину лица, засунул руки в карманы куртки и устроился на скамейке напротив выхода. То, как привычно он себя вел, говорило о том, что этот маневр Димочка проделывает не в первый раз. Он прекрасно знал, как и где нужно устроиться, чтобы видеть все и при этом самому не привлекать лишнего внимания. Олег и сам не подобрал бы более удачной наблюдательной позиции. Значит, Завьялов регулярно следит за Еленой. Интересно, он недавно начал это делать или все это время следил за ней? Олег посмотрел на часы и понял, что Завьялов приехал не в то время, когда большинство обитателей пафосных офисов разъезжается по домам. Значит, знает, что Елена чаще всего задерживается, пережидая пробки на дорогах. Еще одно подтверждение того, что наблюдение за ней ведется давно. Сказать, что Олегу это не нравилось, это ничего не сказать. Но почему сегодня? Они наблюдают за Димочкой уже не первый день, и он не ездил сюда. Что случилось сегодня? Интуиция громко говорила, что визит к офисному центру как-то связан с тем, что Димочка вернулся после загадочного отсутствия злой и какой-то неудовлетворенный. Да, вот то самое слово. Он выглядел как человек, который долго чего-то ждал и которому в последний момент отказали. Олег достал из кармана особый телефон, брат-близнец которого был у Елены, так как звонить ей по открытому каналу не рискнул. Как говорится, в такой ситуации лучше перебдеть, чем наоборот. «Привет», — сказал он, когда трубку после третьего или четвертого гудка сняли. «Ты в офисе?» «Привет». Елена, если и была удивлена, то вида не показала. «Да». У меня еще работа минут на сорок. А что? Почему по этому номеру? Что-нибудь случилось? Никакой паники в голосе, лишь интерес и деловая собранность. Олег проникался к этой женщине все большим уважением, понимая, что ей непросто, но она не позволяет себе ни торопить его, ни приставать с пустыми вопросами. Наш мальчик караулит тебя возле входа. Олег услышал, как она коротко и глубоко вздохнула. Не пугайся, он явно не планирует подходить. Судя по всему, он делает это не в первый раз. Мне остаться в офисе? Наоборот. Олег посмотрел на неподвижно сидящего Завьялова. Ты можешь выйти раньше? Я хочу успеть посмотреть, как он на тебя реагирует, пока еще более или менее светло. Не светить же мне на него фонариком. «Хорошо». Она не стала ни спорить, ни волноваться. «Куда мне ехать?» «Домой тут». «Нет никаких вариантов», — ответил Олег. «А я буду действовать в зависимости от ситуации. Не думаю, что он поедет за тобой, хотя... Кто его знает? Посмотрим, Лена». «Выхожу». Она отключилась, а Олег вынул из сумки бинокль и настроил его на Димочку. Почему-то ему было очень важно увидеть его реакцию на Елену. Он даже сам не мог себе объяснить, почему именно нужно, и все тут. Долго ждать не пришлось. Елена четко выполняла инструкции. Она вышла из бизнес-центра и, не оглядываясь и не торопясь, спокойно остановилась на крыльце в ожидании машины. Ветер трепал ее белые волосы, и Олег невольно залюбовался — Хрупкой женской фигуркой. Опомнившись, он посмотрел в бинокль и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Завьялов смотрел на Елену, слегка сдвинув назад бейсболку, и Олег видел его лицо. Димочка не просто смотрел. Он пожирал женщину глазами сжатые губы, побледневшая кожа, остановившийся и при этом горящий взгляд. Даже Олегу, много повидавшему в жизни, сделалось не по себе. Он узнал этот взгляд. Так смотрят безумцы, сумасшедшие, готовые на любой совершенно непредсказуемый шаг.